Глава 31. Паспорт. «Послушайте, это за гранью добра и зла. Мужчины и женщины в одной палате. Здесь же не военно-полевой госпиталь!» «Понимаете, больница переполнена. У нас люди в коридорах лежат. Мы постарались создать наилучшие условия. У девушки очень спокойные соседи. Сегодня поставим ширму, чтобы не смущать ее видом тяжелых больных». Оливия приоткрыла глаза и прислушалась. Один из звучащих за дверью мужских голосов был ей знаком. Второй принадлежал неизвестному. «Но почему же вы не позвонили мне раньше?» давил незнакомец. «У меня был её электронный адрес, но на письма она не отвечала. Я уж и не знал, что думать. Француженку вашу привезли к нам без сознания. Паспорта при себе у неё не оказалось. Вернее, он нашёлся потом. Но это чужой документ». «В смысле чужой?» В момент аварии она была в машине с другим человеком. Он сейчас находится в реанимации Центральной клинической больницы Новосибирска. До сих пор в коме. Видимо, их документы как-то перепутались. «Ясно. Ну а как она? Скоро пойдёт на поправку». У девушки сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и мелкие порезы. Но переломов, на удивление, нет. Водитель принял основной удар на себя. По большому счёту, ей нужно просто соблюдать постельный режим. Много спать, избегать психических и физических нагрузок. Ну и оставаться под медицинским наблюдением. В общем-то, для этого не обязательно быть в больнице. В эту минуту по коридору застучали шаги. «Иван Алексеевич, опять Каренина у нас, тяжёлая. Пойдёмте, пожалуйста, надо срочно решать». «Прошу меня извинить, пациентка поступила. Железнодорожная травма», — сообщил врач, поспешно удаляясь. «Ларочка, прошу вас, только без истерики. Сейчас разберёмся с вашей толстовщиной». «Ну всё, саповой набор завезли. Значит, утреннего обхода не будет». Сердито проворчал закипсованный сосед. «Внимание от этих врачей не дождёшься». В палату, шурша целлофановыми бахилами, вошёл мужчина средних лет. Оливия сразу догадалась, что это к ней. Она приподнялась и села, опёршись спиной на подушку. Подтянула верх одеяла. Больничная роба в пасторальных букетиках её сильно смущала. Мужчина пододвинул к кровати единственный стол и спросил. «Вы позволите?» «Здравствуйте, господин Горский». Она выдавила подобие улыбки. «Рад вас видеть, мадемуазель». Он снял очки, протёр их носовым платком и его обратно на нос. «Нет, серьёзно, очень рад». «Вы извините, что я вам даже не позвонила, но все планы покатились в тар-тарары. Я даже не уверена теперь, что смогу улететь вовремя. Билет у меня на послезавтра». Ну, рейсом мы вам поменяем, не тревожьтесь. Вот только документов я слышал у вас нет. Их перепутали в отделении полиции». «Полиции? А что там...» Простите, за любопытство делали. Оплачивали штраф за административное нарушение. Мы курили. Вернее, Вадим курил. Вадим — это тот человек, что был с вами в машине?» Попытался разобраться Горский. «Да, старый знакомый, мамы. Мы ехали в Зиминской, по дороге всё это случилось». На глаза Оливии вдруг навернулись слёзы. «Господин Горский». «Для вас, Илья», — мягко поправил её мужчина и снова снял очки. Его неяркие глаза с короткими ресницами смотрели на неё сочувственно. «Вы не свяжетесь с Новосибирской больницей. Я очень за него волнуюсь, ведь это я заставила его тащиться в Зиминск. Аварии могло бы и не быть». «Не выдумывайте, Оливия, зима в Сибири, время суровое. У нас на трассах гибнут тысячи человек. А проводимы вашего я справки на виду И с паспортом мы разъясним». Вдруг рядом что-то загрохотало и с протяжным звоном откатилось под кровать невыносимо запахло мочой. «Ну, ёханный бабай!» — взвился загипсованный сосед. «Вынесите ж бабкину утку! Здесь и так не продохнуть!» Вскоре вошла санитарка в голубом чипце и резиновых перчатках. В руках она держала швабру и цинковое ведро с мутной жидкостью, источавший запах хлора. «Поднимите-ка ноги!» — приказала она Горскому. «Растеклось ведь всё!» Когда уборка закончилась и зловонное судно исчезло, Горский предложил. Оливия, послушайте, в таких условиях вам не стоит оставаться. Зиминск — городок провинциальный. У нас здесь всё обставлено, как бы это сказать, э, по-простому. Если врач разрешит, давайте я устрою вас на время у себя. Патронажная сестра сможет приходить для осмотра хоть каждый день. «Спасибо», — смутилась Оливия. «Но это как-то неудобно. В вашем распоряжении будет целый дом. К тому же он расположен недалеко от музея. Как только почувствуете себя лучше, осмотрим вместе экспозицию». Должны же вы отсюда увести хоть какие-то хорошие воспоминания?» Она взглянула на него с благодарностью. У Горского было довольно обычное лицо, но с уточкой, тонкие нервные губы, правильный овал с чуть поплывшим подбородком. Словом, как и положено музейному работнику, ничего героического. Однако ему было присуще одно очень редкое качество, которое не ускользнуло от её внимания. Директор Зиминского музея был, естественно, элегантен, На первый взгляд он выглядел старомодно, но держался прямо и уверенно, отчего казалось, что на нём не свитерок с растянутыми локтями, а сидящий по фигуре твидовый костюм. Практически весь день она проспала. А когда проснулась, за окном уже сгущались сумерки. На прикроватном столике стоял остывший ужин, бледная паровая котлета и картофельное пюре. Однако есть совсем не хотелось. Повернувшись лицом к стене, Оливия принялась разглядывать скол на штукатурке. По форме он отдалённо напоминал французский гексагон. Оливия шмыгнула носом. «Как же теперь быть? Если не найдётся паспорт, она застрянет здесь надолго. Нужно будет связываться с консульством. Пропадёт авиабилет, в университете начнутся неприятности, а российская виза, она же истекает через несколько дней». Мысли мельтешили, как снежинки, окутывали плотной пеленой. Но этот умозрительный кокон не мог защитить её острого, как ледышка, осознания. Родион был прав. Желание угодить главреду обернулось для неё большими неприятностями. Однако, — говорила она себе, — дело ведь не в престижной работе и не в личных амбициях. Умер достойный яркий человек, умер внезапно, нелепо, и никто не захотел разбираться в произошедшем. Как же можно этого не понимать? Быстро утомившись, Оливия уткнулась в телефон. Пролистывая яркие картинки винилового мира, в котором идеальные люди проживали идеальную жизнь, она постепенно успокоилась и начала засыпать. В самом зените ночи, когда округлая и спелая, как кустодиевская купчиха луна, возникла в оконной раме, в палате кто-то застонал. Оливия резко села на кровати. Из-за ширмы, которую накануне водрузили между ней и немощной старушкой, раздавалось учащённое хриплое дыхание. С трудом поднявшись, Оливия вышла в коридор. Её ослепил резкий электрический свет. Медленно переставляя босые ноги, она добрела до медицинского поста. Рядом с дверью в процедурную за стойкой сидела медсестра. Она раскладывала пассианс. «Простите, моей соседке, кажется, нужна помощь». Женщина нехотя оторвала глаза от карт «Это который? Старухи, что ли?» «Да, с ней что-то нехорошее происходит». «Да обделалась, наверное, опять». Глаза сестры соскользнули вниз. В призывно раскинувшиеся карты они сулили ей любовь и долголетие. «Послушайте, это срочно!» — попыталась настоять Оливия, чувствуя, как темнеет в глазах. «Уйдешь-ка прилягать, а то не дай бог что!» — раздраженно отреагировала медсестра. «Я через минутку подойду!» В это мгновение потолок накренился и развязно подмигнул Оливии неоновым глазом. Даже от мелкого озноба кое-как она добралась до кровати и уже слабеющим голосом вновь позвала сестру. Коридор молчал. Луна в ответ сочувственно качнулась и погасла. Утром её разбудили голоса и шум за перегородкой. После непродолжительной возни задребезжала медицинская каталка, увозя из палаты накрытое простынёй тело. Оливия спустила ноги с кровати нащупала пол. Покачиваясь, обогнула ширму и, взглянув на пустую койку со смятой грязной простынёй, вся жалость, будто её ударили под дых. «Кранты!» — по-свойски сообщил переломанный сосед. Кончилась бабулька. Санитары сказали, часов семь тут пролежала. Закоченела конкретно. Как семь часов? Я же звала медсестру в районе полуночи. Она обещала подойти. Так у нас обещанного три года ждут, невозмутимо заметил сосед. Вот бабк ты представилась Он говорил что-то ещё, гудел бы Но Оливия его уже не слушала. Привычную утреннюю суету, со скудным завтраком на пластиковом подносе, замером температуры и сменой белья, Заслоняла совершенно дикая мысль. Целую ночь в полуметре от неё лежало остывающее тело человека, до которого никому не оказалось дело. Она схватила в руки телефон и набрала сообщение. «Илья, если ваше предложение ещё в силе, я с удовольствием им воспользуюсь». Но Горский не откликнулся. Около двенадцати он возник на пороге палаты, в том же вязаном свитере и махеровом шарфе. «Придётся подождать, когда ваши данные в систему внесут». Я им паспорт подвёз. Мой паспорт? Вы его отыскали? Да, смотался с утра в Новосибирск. Кстати, ваш приятель пришёл в себя и передаёт привет. Ну что, будем собираться?